На другой день Владимир проснулся рано. Солнце едва встало, и красное, словно заспанное, спешило за вагоном, продираясь сквозь голые ветви осеннего леса за окном. Монотонно стучали колеса, и за запертой дверью был слышен голос служителя, разносящего по купе утренний чай. Владимир встал, оделся, нашел в кармане папиросы. Северянке в украйнем уязвлении еще спал, накрывшись головой своей чуйкой, причем не только сполны храпел, чего за ним сроду не наблюдалось. Владимир даже забеспокоился, не заболел ли. Чего-то уже не случалось никогда в жизни и уже хотел подойти пощупать лоб друга, когда дверь купе медленно приоткрылась и вошла Кречетовская. Забыв поздороваться, Черменский удивленно посмотрел на нее и Рен слегка покраснела, «О, простите, Владимир Дмитриевич, доброе утро. Я, разумеется, должна была постучать, но я полагала, что вы еще спите. И что-то случилось?» – стревожился он. «Нет, ничего. Просто я принесла ваше имущество». Ирен протянула Владимиру записную книжку в кожаном переплете. Машинально взглянул на столик, где вчера ее оставил. Там, разумеется, было пусто. Владимир молча перевел взгляд на Ирен. «Я представляю, что вы теперь думаете обо мне?» Серьезно произнесла она, кладя книжку на диван рядом с ним и жестом отвергая предложенный папиросу. «Поверьте, я не всегда так веду себя. Для меня это был героический поступок». «Каков же его смысл?» – невесело усмехнулся Владимир. «Мы мало с вами знакомы. Интересен вам. Я быть никак не могу». А вот в этом вы ошибаетесь, Владимир Дмитрич, тихо возразила Ирен, садясь рядом. Если бы вы были мне неинтересны, я бы не стала так по-свински себя вести, честное слово. Вы, вероятно, не поверите, но я первый раз в жизни без спроса взяла чужие личные записи. Для чего же вам это было нужно? голос Владимира, против его намерений, прозвучал резко, но Ирен ничуть не обидевшись, грустно улыбнулась. Единственное для того, чтобы узнать вас поближе. Мне всегда говорили, будто я хорошо разбираюсь в людях, и мне показалось, что даже если мы подружимся, вы вряд ли расскажете то, о чем я здесь прочла. Это было очень увлекательное чтение, и я рада, что не ошиблась. У вас в самом деле незаурядный талант. У меня в Москве много знакомых в редакциях. Хотите быть моим протеже? Владимир молчал, не зная, что ответить. Благодарил про себя Бога за то, что его каракули в книжке не оказались личными в полном смысле слова. Это был своего рода путевой дневник, где наспех описывались их северьянам похождения в течение последних пяти лет. Ни о Софье, ни о других женщинах там не говорилось. Правда, довольно подробно обрисовывались обстановка и нравы нескольких крымских борделей. Но вряд ли такие подробности могли шокировать поручика Германа, виновато поглядывающего на него из-под полопущенных ресниц. «Что ж, что сделано, то сделано», – помолчав, сказал Черменский. «Были бы мужчины, тогда бы вы дали бы мне в морту закончила Кречетовская. «Это само собой разумеется». «Но как же вы обойдетесь беспардонной журналисткой?» «Право, не знаю», – честно ответил Владимир. «Просто вперед буду лучше прятать свои письма». «А вот письма ваши меня не интересуют», — довольно холодно произнесла Элен, поднимаясь. «До такого я, к счастью, еще не докатилась. Записку, которая вложена в книжку, я не открыла. На это могу поцеловать крест. Еще раз прошу извинения, через два часа Москва встретимся в ресторане». Не глядя больше на Владимира, она быстро вышла из купе и прикрыла за собой дверь. Черменский проводил девушку глазами, озадаченно усмехнулся. Положил записную книжку на стол, посмотрел на диван напротив и громко велел. «Перестань храпеть, артист! Поднимайся немедленно!» Храп прекратился, но Северьян из-под не появлялся. «Вылезай, — говорю, паршивец! Какого черта, я спрашиваю, тебе это понадобилось?» «Ох!» — раздался протяжный зевок. Из-под ворота чуйки вы сонная физиономия. Э, доброго утра, ваша милость. Вы чего, поднявшись уже? Э, который часто? Так ты, стало быть, всю ночь спал. Ага. И ничего не видел. Ну да. И сейчас тоже ничего не слышал. Конечно. А вы о чем, Владимир Дмитриевич? Из раскосых черных, еще заспанных глаз северьяна на Владимира... Глядела самая святая неинность. С минуту они еще рассматривали друг друга, затем Черменский отвернулся к окну и невесело успехнулся. Ну, спал и спал черт с тобой. Права, Маша, покойница была, паруть тебя некому. Наступило молчание, нарушаемо лишь стуком колес. Северьян из-под посмотрел на Владимира, вздохнул, поскреб волосы, сделав их окончательно похожими на вороне гнездо, разминая в пальцах незажженную папиросу, сказал, Простите, Владимир Дмитрич, грешен, чего ж, Но только и они просили очень, и барышня, хорошая такая. и богу на мой взгляд, гораздо лучше, чем все остальные-то. Какие остальные, дурак, которые от вашей милости с купцом за границу улепетнувшие? Бесстрашно ответил Северьян, перемещаясь, впрочем, на всякий случай ближе к двери. И не смотрите на меня так, не боюсь. Вы про то и сами знаете, а какие такие, как это, Кречетовская, повторю, на дороге не валяется. Другой уж не попадется. Не сердите бога, ваша милость, вот что я вам скажу. Заткнись, доведешь ты меня когда-нибудь до преступления. Владимир встал и, прихватив со стола так и не зажженную папиросу Северьяна, вышел из купе. Друг проводил его внимательным взглядом. Заметил, что спички остались на столе, взял их и, как был босиком, выскочил следом. Владимир стоял у окна в коридоре с папиросой во рту. Северьян подошел, дал огня, вытащив из-за пазухи вторую папиросу, закурил сам. Тронул Черменского за плечо. «Чего попусту мучиться, Владимир Дмитрич? Зарой да забудь!» Громко произнес он, впервые за семь лет назвав Черменского на «ты». Я ж с тобою не спорю. Всяк, конечно, быть-то может. Вот и Марья Полон написали, что софия тебя тоже любит. Но ведь нет же ее, Софья-то и когда будет неведомо. И искать-то ее не поедешь. Потому невезде она. За границей большая. Больше России. Пади. Да и не одна она там. И ведь не село верно, через границу-то Мартевьянов ее увозил. Может, она через год вывернется. Может, через пять. че ж тебя дожидаться, как девица у окна? А оно как она замужней, да детной воротится. Тогда что? Да ведь ей не обещала она тебе ничего, и ты ей тоже. Все это было правдой. Но говорить Черменский не мог и молча смотрел в окно на бегущие мимо серой деревеньки и облетевшие деревья. Северян стоял рядом, все еще держа друга за плечо, И оба они не видели, как соседнего купе за ними наблюдает внимательный черный глаз поруччика Германа.